Глава сорок шестая Дуглас разбил стопку тарелок и теперь сокрушался над ними, собирая осколки. Завидев меня, он суетливо смел остатки и виновато сказал «Ритганда, простите меня, я такой неуклюжий. Это все из-за Орика Кровавого. Снова он появился в коридорах замка. Теперь жди беды». Опять этот подозрительный призрак. И почему он появился именно сейчас? Ты это о чем? Я приготовилась выслушать жуткую историю и, налив себе чаю, устроилась за столом. «Ты видел привидение?» «Да!» Дуглас полез в буфет и загремел посудой. «Своими глазами видел!» Он достал бутылку вина и горько вздохнул. «Вы меня извините, конечно, но я должен выпить. Хотя бы стаканчик. Это немного успокоит мою душу. Госпожа, плеснуть вам?» «О, нет!» Я замотала головой. «В такую рань пить вино!» «А я выпью!» Повар налил в кружку темно-рубиновую жидкость и, спрятав бутылку, опрокинул в себя вино. Фух, вот так. Я дождалась, пока он прожует кусочек сыра, и нетерпеливо сказала «Рассказывай». Дуглас устроился рядом со мной и тихо заговорил. Проснулся я очень рано. И чтобы зря не пролеживать бока, отправился на кухню. Я даже надел тапки на меховой подошве. Я всегда их надеваю, чтобы не стучать каблуками по каменным полам. И вот в этой тишине вдруг раздался стон. Вы не думайте, мне это не привиделось, я точно знаю, что слышал. Стон доносился из коридоров, ведущих в подвал. Он был глухим и слабым, но ведь это призрак, а значит, и звуки такие же издает, призрачные. И тут я услышал легкие шаги. Дуглас сделал большие глаза для пущего эффекта и замолчал, видимо, для того, чтобы я прониклась всем ужасом его приключений. «Шаги?» — уточнила я, понимая, что задавать вопросы о том, чем могло шагать привидение, бесполезно. «Да!» — повар приподнялся и снова опустился на стул. Они приближались. Не теряя времени, я заскочил на кухню и, закрыв дверь на замок, заглянул в замочную скважину. Призрак появился так неожиданно, что я чуть не закричал от ужаса, но все же сдержался. Если бы меня услышал Орик Кровавый... «Вы бы точно нашли меня мёртвым под дверями моей же кухни». «И ты прям видел герцога собственной персоной?» Мне было очень интересно. Я не верила в неожиданное появление жестокого привидения, но догадывалась, что кто-то был в подвале. «Конечно!» — горячо зашептал Дуглас. «Его дух проплыл мимо кухни в белом саване, и я даже ощутил аромат его духов!» Говорят, Уори Кровавый очень любил запах чёрных хирговых роз, и это был именно он. Ага, вряд ли привидение могло благоухать розами, а значит, это была женщина. Белый саван, ночная сорочка или светлый халат. Элла. И ты не выглянул из кухни, чтобы посмотреть ему вслед? Спросила я, и Дуглас испуганно вскинул руки. Пусть боги меня хранят от такого кошмара! Я молился, чтобы он не вернулся! Он ещё долго вздыхал, что-то ворча себе под нос, а я решила, что нужно узнать, где находится часовня Ирины. Если я подслушаю разговор Эллы и Кэро, то многое станет ясным. На завтрак мы приготовили гренки с яйцом и сыром, воздушный омлет и творожную запеканку с лимонной цедрой. Дуглас уже привык не спорить со мной, а я радовалась его сообразительности и отличной памяти. Он впитывал всё как губка — Если всё продолжится в таком темпе, моя помощь уже не понадобится. Я вернулась в комнату, переоделась, и когда пришла Берта, чтобы уложить мне волосы, спросила у неё, «Ты уже слышала о призраке?» «Да», — кивнула служанка и покачала головой, грустно вздыхая. «Отец рассказал нам, теперь жди беды, точно кто-то умрёт». «Прекрати, никто не умрёт!» Меня уже начинали раздражать все эти суеверия. «Нельзя верить во всё подряд!» «Посмотрите», — девушка бросила на меня осуждающий взгляд, — «всегда так было. Вы ведь не знаете, а мы уже научены». Переубеждать её было бесполезно, и я не стала больше продолжать этот разговор. Итак, что мы имеем? Призрака, пользующегося духами, кружевной платок, похоже, потерянный им же, и бодрствующие в предрассветные часы девицы. Чудесная картина получается. Я достала из кармана рабочего платья платок и поднесла его к носу. Тяжелый аромат напомнил мне запах жимолости, но кто знает, может, хирговые розы именно так и пахнут. В дверь постучали, и, спрятав платок обратно, я ответила «Войдите». Это был герцог. Он вошел в спальню и, прикрыв дверь, сказал «Вы позволите сопроводить вас к завтраку?» «Буду рада вашей компании». Я заметил его ласковый взгляд, но смущения уже не было. Надеюсь, это станет нашей ежедневной традицией. Было бы хорошо, если бы мы спускались к завтраку из одной комнаты. Леон протянул руку ладонью вверх, и я вложила в неё свои пальчики. «Как вы на это смотрите?» Я смотрю на это глазами вашей супруги. Наши взгляды встретились, и я снова попала под гипноз его обаяния. Ложе которой не должен согревать один лишь кот. Вместе возмущённо мяукнул, будто понял мои слова, а Леон притянул меня к себе и прошептал. «Как же вы нравитесь мне, жена! Особенно ваше умение не смущаться естественных вещей. Ваша открытость делает вас притягательной в моих глазах». «Может, вы уже поцелуете меня?» — шепнула я в ответ, и он тихо засмеялся. «Да, да, да, моя повариха». Когда мы спустились в малый зал, все уже были в сборе и оживлённо обсуждали блюда, которые разносили слуги. «Доброе утро!» — Гортензия первая увидела нас. «Посмотрите, кто приехал ночью. ридган Блэкторн с семьёй». «Мы виделись ночью». Леон повернулся к гостям, сидящим на одной стороне стола. «Доброе утро. Как спалось?» «Надеюсь, в комнатах не было сыра?» «Спасибо. Мать Герро, Торна, говорила сдержанно и холодно». Слуги сразу же разожгли огонь, и от сырости не осталось и следа. «Вы виделись ночью?» — удивлённо переспросила Гортензия. «Вы с Реанон встречали гостей?» «Мы с герцогиней совершали... ночную прогулку». Леон еле сдерживал улыбку. «Не спалось. А тут такая неожиданность, приятная». Свекровь с Мисси переглянулись и принялись улыбаться, а вот Кэролайн и Элла застыли, словно каменные статуи. «Леон провёл меня к стулу и помог устроиться за столом, а сам сел на своё место во главе стола. Но нормально позавтракать нам не удалось». Из холла послышались голоса, потом быстрые шаги, и в малый зал заглянул управляющий. «Ридган, к вам посыльный из Вертунга. От Кангана той брала звеницыла. Говорит, дело срочное». Свободный Вертунг. Одна из стран попадания. Средиземноморское государство. Канган Тойброл Звейнецил, правитель свободного вертунга. «Проводи его в мой кабинет», — Леон поднялся. «Всем приятного аппетита. Прошу извинить меня». Муж ушёл, а маркиз Уидри задумчиво произнёс, «Неужели опять какие-то проблемы с проклятыми? Тени бесцветного расползлись по всей синцерии». «Да, они становятся сильнее, и с этим нужно что-то делать», — согласился с ним Сторн Линд. Иначе их чёрные щупальца охватят каждое государство. «Ох, ну сколько можно!» — воскликнул Блэкторн, и его дряблые щёки затряслись. «Их всех нужно казнить на площади, чтобы другим неповадно было поклоняться чёртовому Гергопу. Я навострила уши, а Кэро вдруг закашлялась, и отец легонько постучал ей по спине. «Что такое, дорогая?» Чаем поперхнулась. Она словно через силу улыбнулась ему. «Ничего, сейчас всё пройдёт». Леон вернулся через полчаса и сообщил, что ему нужно срочно отбыть в столицу Вертунга — Гротилию. Правитель этого государства пригласил его, чтобы обсудить совместные действия по розыску проклятых. Похоже, дела были серьёзны, но герцог не стал углубляться в подробности. «Эта новость расстроила меня. Он ведь только вернулся. Ну что я могла поделать? Оставалось лишь ждать».